Они надолго замолчали, и Боск даже подумал, что Джасмин заснула, а ему не спалось. Он лежал с открытыми глазами, вглядываясь в тёмное пространство комнаты. Неожиданно Джасмин заговорила снова. Скажи, Боск, что самое плохое ты сделал для себя в своей жизни? Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, что я имею в виду. Итак, что было самым худшим? А чего ты не можешь заснуть, если вспоминаешь об этом? Прежде чем ответить, он немного подумал над её словами. Трудно сказать. Он выдавил из себя короткий смешок. Я в своей жизни много чего плохого сделал, вероятно, и по отношению к себе тоже. Я часто думаю об этом ночами. О чём же ты думаешь? Расскажи хотя бы об одном своём прогрешении. Мне ты можешь довериться. Он знал об этом. Знал, что может открыть ей почти все свои тайны, и она не будет судить его слишком строго. Когда я был ребёнком, а будучи сиротой, я воспитывался большей частью в казённых учреждениях, старший мальчик отобрал у меня новые ботинки, мягкие мокасины. Не то чтобы они слишком уж ему нравились, Потому что они ему даже по размеру не подходили, но он всё равно их у меня отобрал. Так сказать, по праву сильного, потому что мог это сделать. Он был в нашем приюте за правилой и позволял себе всё что угодно. А я никак тогда на это не отреагировал, по крайней мере, внешне. Но обида ещё долго меня жгла. Ну ты же не сделал ничего дурного. Я не это имел в виду. Да, тогда не сделал. Я рассказал тебе об этом, чтобы ты лучше поняла остальное. Потом, когда я вырос и сам стал в приюте большой шишкой, то совершил аналогичный дурной поступок, отобрал у младшего новые ботинки. Мальчишка был маленький, и его ботинки мне на нас не налезали, тем не менее я их забрал. Уже не помню, что с ними потом сделал, выбросил, наверное. Но я взял их Поскольку знал, что могу это сделать, и мне ничего не будет. До сих пор вспоминая об этом, я чувствую себя не лучшим образом. Джасмин стиснула его руку, и он воспринял это как знак сочувствия, хотя она не сказала ни слова. Думаю, есть всё-таки одна вещь, о которой я сожалею больше всего. Я отпустил одну женщину. позволил ей уйти Ты хочешь сказать, что отпустил преступницу? Нет, я хочу сказать, что отпустил любовницу. Мы не были женаты, и когда она решила от меня уйти, я не стал, короче говоря, я пальцем не пошевелил, чтобы её удержать, не боролся за неё. И теперь мне кажется, что попытайся я её отговорить, мне возможно удалось бы это сделать. Прочим, я могу и ошибаться. Она сказала, почему от тебя уходит? Нет. Но, похоже, она слишком хорошо меня узнала. Я её ни в чём не виню. Я трудный человек, и думаю, что жить со мной очень непросто. Ведь большую часть своей жизни я провёл в одиночестве. В комнате снова повисло молчание. Новос знал, что Жасмин обязательно что-нибудь скажет или задаст вопрос и ждал, когда она заговорит. Но когда она заговорила, он не сразу понял, о ком она ведёт речь, о нём или о себе. Есть кошки, которые шипят и бросаются на всех подряд, даже на тех, кто их любит. Говорят, это происходит потому, что с ними плохо обращались, когда они были котятами. Никогда об этом не слышал. А вот я слышал и верю в это. Он провёл рукой по её телу и коснулся груди. И в чём же смысл этой байки, спросил он. Не с тобой ли в детстве или юности плохо обращались? Как знать? Скажи лучше, что плохого ты сделала себе, Джасмин? Похоже, тебе просто не терпится об этом рассказать. Он знал, что Джасмин ждёт от него этого вопроса. Возможно, именно для этого и затеяла игру в откровения. Ты не стал удерживать человека, в которого по идее должен был вцепиться обеими руками. Я же напротив старалась удержать того, от которого мне следовало держаться подальше. Всегда знала, что к хорошему это не приведёт, но продолжала за него цепляться. Словно стояла на железнодорожных путях и смотрела на несущийся поезд, надо бы бежать, до да заворажил ослепительный свет. Он обнял её за плечи, поцеловавшей и прошептал: "Но ты всё-таки убежала, верно? Вот что важно. Всё остальное не считается". "Да, я убежала", печально проговорила она. Выбралась из всего этого. Она нашла под простынёй его руку, лежавшую у неё на груди, и накрыла её ладонью. "Спокойной ночи, Гарь". Он лежал, пока не услышал её ровное дыхание, и лишь после этого закрыл глаза. На сей раз введения его не мучили, и он медленно погрузился в тепло и темноту. Утром Босс проснулся первым, он принял душ и воспользовался зубной щёткой Джасмин, не посчитав нужным поставить её об этом в известность. Потом оделся и спустился к машине, где лежала его дорожная сумка. Сменив бельё и надев свежую рубашку, он отправился на кухню, чтобы сварить кофе, но обнаружил лишь упаковку с чайными пакетиками. Распрощавшись с мыслью о кофе, он отправился на экскурсию по жилищу Джасмин. Старые сосновые половицы поскрипывали под ногами. Гостиная оказалась просторней спальни и была также скудно обставлена: софа под белым покрывалом, кофейный столик и старая кассетная стереосистема. Ни телевизора, ни сидиплеера, на стенах тоже ничего не было, но гвозди и прямоугольные пятна Свидетельствовали, что здесь весели картины. Два гвоздя, судя по блестящим шляпкам, были вколочены совсем недавно. Из гостиной сквозь высокие французские двери можно было пройти на застеклённую веранду, где стояли мебель из ротанга и несколько растений в катках, включая карликовые апельсиновые деревцы со множеством плодов. Подойдя к окну, Воск окинул взглядом окрестности, И увидел к югу от долины залив Тампа. Утреннее солнце освещало ландшафта слепительным белым светом. Вернувшись в гостиную, Босх открыл ещё одну дверь, которая, судя по доносившемуся из-за неё запаху масляных красок и скипидара, вела в мастерскую. Секунду поколебавшись, он вошёл в помещение. Из окна открывалась панорама залива. Полюбовавшись великолепным видом, он понял, почему Джасмин выбрала под студию именно эту комнату. В центре на испачканном красками куске брезента помещался мольберт, но стула рядом не было, Джасмин работала стоя и никаких источников электрического света. Значит, она писала только при естественном освещении. Босх подошёл к мольберту и посмотрел на натянутый на подрамнике холст. Он был девственно чистым. Засмен к нему ещё не прикасалась. Вдоль стены шёл длинный рабочий верстак с разбросанными в беспорядке тубами с масляными красками. Там же находилась палитра и несколько пустых жестянок из-под кофе, из которых торчали кисти. В конце верстака располагались раковина и водопроводный кран. Под верстаком стояли натянутые на подрамники холсты. Все они были повёрнуты лицевой стороной к стене. И на первый взгляд отличались такой же девственной чистотой, как и тот, что помещался на мальберте в центре комнаты, но Босх, помня о торчавших гвоздях, решил устроить в мастерской небольшую ревизию и извлёк из-под верстака несколько холстов. При этом он испытал странное чувство, будто расследует дело, связанное с некой мистической тайной. Три портрета, выполненные в тёмных тонах, не были подписаны, но явно принадлежали кисти Джасмин. Бос заметил, что все они сделаны в той же характерной манере, что и портрет, висевший в спальне её отца. На первой картине была изображена обнажённая женщина. Её лицо скрывала густая тень. У Босха появилось ощущение, будто женщину на картине засасывает сгустившаяся вокруг неё тьма. Хотя лица было почти не видно, Босх сразу понял, что это Джасмин. Вторая картина словно продолжала первую. Всё та же окутанная тьмой обнажённая женщина на этот раз смотрела на зрителя. Босх отметил, что на этом портрете груди у Джасмин гораздо больше, нежели в реальности, и задался вопросом, является ли это идейным замыслом художника или воплощает неосознанное стремление приукрасить действительность. Несмотря на выписанные на заднем плане яркие красные огни, как бы подсвечивавшие силуэт женщины, картина из-за этого кроваво-красного фона производила ещё более мрачное впечатление, чем первые. Босх плохо разбирался в живописи, однако понял, что это входило в намерения автора. Третья картина не имела отношения к первым двум портретам, хотя на холсте снова была запечатлена нагая Джасмин. Полотно являло по сути интерпретацию знаменитой работы норвежского художника Эдварда Мунка Крик, которая всегда привлекала внимание Босха, хотя он видел её только на репродукциях. У Мунка испуганный человек стоит на некоем вымышленном мосту, чьи очертания казались навеянными кошмарной сны. Здесь же фигура смертельно испуганного человека на переднем плане воплощала образ Джасмин Только она поместила свою героиню в другое место на реально существующий мост Skyway, находившийся неподалёку от Тампы. Бос узнал его выкрашенные жёлтой краской вертикальные опоры. Что ты здесь делаешь? Он вздрогнул, словно его кольнули ножом в спину, и повернулся. В дверях студии стояла Джасмин в шёлковом купальном халатике, который обеими руками стягивала на груди. Глаза у неё припухли со сна, Видно, она только что поднялась с постели. Рассматриваю твои работы. Надеюсь, это не запрещено? Эта дверь была заперта. Неправда, она была открыта. Она взялась за ручку и несколько раз повернула её, словно пытаясь опровергнуть слова Босха. Дверь не была заперта, Зас, поверни. Тем не менее, извини, я не знал, что сюда нельзя заходить. Будь любезен, поставьте картины на место. Хорошо? Окей. Но почему ты сняла их со стен? Я этого не делала. Интересно, тот, кто их снял, сделал это из-за ноготы или из-за идеи, которая в них заключена? Прошу, не спрашивай меня об этом. Просто поставь их на место и дело с концом. Она вышла из комнаты. Босх вернул картины под верстак, живописной стороной к стене. И выйди из студии, отправился на поиски Джасмин. Он нашёл её на кухне, она наливала воду в чайник из крана над раковиной и стояла к нему спиной. Гари подошёл к ней и положил руку на плечо. Она вздрогнула, словно её ударило током. Прости меня, Джас. Я всего на всю любопытный, пронырливый коп. Всё нормально, Гари. Ты не сердишься на меня? Не сержусь. Чаю хочешь? Жасмин наполнила чайник, но не повернулась и не поставила его на плиту. Не хочу чаю, но готов где-нибудь с тобой позавтракать. Когда у тебя самолёт? Ты, кажется, говорил, что собираешься вылететь утром. Я могу остаться ещё на день и вылететь завтра утром, если ты, конечно, не возражаешь. То есть, если ты хочешь, чтобы я у тебя остался. Мне во всяком случае очень этого хотелось бы. Она повернулась и посмотрела на него. Я тоже хочу, чтобы ты остался. Они обнялись и поцеловались, но она сразу высвободилась из его объятий, так нечестно. Ты уже почистил зубы, а у меня дыхание как у монстра. Но я воспользовался твоей зубной щёткой, и это нас уравнивает. Прекрасно. Теперь мне придётся покупать новые. Совершенно верно. Они улыбнулись друг другу, и она обняла его за шею. Инцидент в студии, казалось, был забыт. Позвонивай в авиакомпанию, а я пока переоденусь. Я знаю, куда мы сегодня поедем. Она хотела было уйти, но босс удержал её. Возможно, не стоило этого делать, но одно обстоятельство не давало ему покоя. Хочу задать тебе один вопрос. Задавай. Почему картины в студии не подписаны? Думаю, они ещё не готовы для этого. Но та, что висела в комнате твоего отца, подписана. Она предназначалась отцу в подарок, поэтому я её и подписала. Все остальные принадлежат мне. Та женщина на мосту прыгнет в бездну. Она ответила не сразу. Трудно сказать. Когда я долго на неё смотрю, мне кажется, что прыгнет. Во всяком случае, мысль об этом у неё есть. Но кто знает? Этого не случится, Джас. Почему? Не случится и всё. Я пойду собираться. Она высвободилась из его рук и вышла из кухни. Босх направился к телефону, висевшему на стене рядом с холодильником, и набрал номер авиакомпании. Договариваясь со служащей о переносе вылета на утро понедельника, Бокс спросил, может ли отправиться в Лос-Анджелес не прямым рейсом, а с посадкой в Лас-Вегасе. Служащий сказал, что в этом случае задержка составит 3 часа 14 минут, и ему придётся доплатить 50 долларов. Бокс согласился. Хотя компания уже содрала с него 800 баксов, он не стал спорить и продиктовал номер своей кредитной карточки. Он подумал о Лас-Вегасе, как только снял трубку. Клод Эно умер. Но осталась его жена, которой пересылались его пенсионные чеки. Если ему Босху улыбнётся удача, он получит информацию, стоившую много больше жалких 50 долларов.